Глава 46. На следующее утро Клод встал, чтобы поздороваться с Дэнни до того, как тот уйдет в школу. Он составил мальчику компанию за чашкой кофе. С милочкой Мэгги Клод не разговаривал, и когда Дэнни ушел в школу, отправился обратно в постель. Когда Клод встал и оделся, было уже почти десять. Он пошел на кухню и выпил кофе с булочкой. Потом он вошел в гостиную. Младенец сидел у окна в детском кресле, держа в руке погремушку. Марк тихо играл на полу со старыми кубиками Денни. «Я сделаю тебе завтрак!» — крикнула милочка Мэгги из детской. «Как только заправлю кроватки!» Клод ничего не ответил. Он беспокойно слонялся по комнате. Младенец не сводил с него глаз. Клод пересек комнату по диагонали. Взгляд последовал за ним. Он прошел позади детского кресла, и ребенок неловко повернулся всем туловищем, чтобы удержать его в поле зрения. Клод вышел из-за кресла и встал перед ребенком. Тот посмотрел на него в упор, по-прежнему сжимая в руке погремушку. Он не играл с ней и не тряс, просто крепко держал. Клод посмотрел на ребенка с высоты своего роста и подумал «Отродье». Мысленно произнеся это слово, он ощутил странную нежность к малышу. Клод посмотрел на Марка. «Что ты строишь?» Ребенок не поднял взгляда. Ответа также не последовало. «Это дом?» Никакой реакции. Клод громко хлопнул в ладоши. Младенец выронил погремушку на поднос детского кресла. Но Марк так и не поднял глаза и даже не вздрогнул. Он взял другой кубик. Клод испугался. Он пошел к милочке Мегги. Мальчишка не мой? Глухо не мой? Ах, он говорит, когда хочет. Ты же слышал, как вчера вечером он меня звал. Клоду стало противно от испытанного чувства облегчения. Милочка Мегги услышала, как часы пробили 10. Она бросила свое занятие и пошла в спальню. Последовав за нею, Клод увидел, как она кладет на туалетный столик монету в двадцать пять центов и прикалывает золотой обратно к его пиджаку. Клод сжал милочку Мэгги в объятиях. «Нет, нет», — твердил он, — «нет, я никуда не ухожу. Я же только вернулся». «Но ведь ты сказал...» «Почему ты все воспринимаешь настолько буквально?» — он был в отчаянии. «Я был потрясён, зол». Я много чего сказал. Но ты сказал мне... Шш, тихо! Мне всегда хотелось иметь семью. Ты же знаешь, ты подарила мне отца и брата. А теперь, любовь моя, ты добавила пару сыновей, которых я не заслуживаю. Милочка Мэгги разрыдалась. «Послушай, послушай меня, Маргарет, послушай, милочка Мэгги!» В конце концов ему удалось ее успокоить. «Послушай, Маргарет, чего бы тебе хотелось больше всего на свете, кроме меня и детей?» «Печной обогреватель?» – неуверенно произнесла она. Клод не мог не рассмеяться. Милочка Мэгги рассказала ему, что медсестра считает, что детям необходим обогреватель в детской. «Твой муж купит тебе обогреватель», – галантно изрек Клод. «Где моя старая одежда? Я найду постоянную работу, тяжелую работу, за которую хорошо платят». Сдержав слово, Клод нашел работу, за которую платили 75 долларов в неделю. Мелочке Мэгги такое жалование казалось чудом. Он не говорил ей, где работает, но она замечала, что у него обломаны ногти, а после того, как он причесывался, в зубьях расчески оставались крупинки, мраморная пыль, цементная крошка, чешуйки гипса. Милочка Мэгги давала Клоду доллар на дневные расходы и тратила часть его жалования на продукты и хозяйственные мелочи. В конце месяца от 300 заработанных им долларов осталось 180. восемьдесят. Клод решил, что для начала этого хватит. Пришел мастер и сделал смету. Воздухонагревательная печь с заслонками выходила дешевле парового котла с батареями. Цена была 300 долларов, половина сразу, а остальное после окончательной установки. Заплатив 150 долларов, заключили сделку. Потом наступили суровые холода, и было решено, что крушить стены для строительства печи лучше в более подходящее время. Печь отложили до весны. Заключив договор с печником, Клод, без сомнения считавший, что его задача выполнена, бросил работу. Он занял свое обычное место у окна и принялся ждать. Однажды подул тот самый ветер. Милочка Мэгги приколола мужу золотой во внутренний карман пиджака и дала четвертак на сигареты с газетой. В тот день он не вернулся. Что ж, милочка Мэгги уже привыкла к Клодовым отъездам. Теперь же ей нужно было свыкнуться с мыслью о потере Марка. Она считала месяцы, недели, дни, оставшиеся до того, как его заберут. «Я должна с этим смириться», — говорила она себе. «Я ведь знаю, что этого не миновать». Она изо всех сил старалась подготовиться к этому событию. Установили обогреватель. У милочки Мэгги не было денег, чтобы заплатить вторую половину его стоимости. Она выпросила 25 долларов у отца под тем предлогом, что тот не платил на содержание Дэнни, пока вдовы. Оставшееся она выплачивала по 5 долларов в месяц. Ей удалось повысить жильцам арендную плату на 5 долларов, и это частично покрывало расходы на уголь. Совершенное благоустройство привело к повышению налога на дом.